Глава сорок Несколько бесконечных мгновений мы стояли и смотрели друг на друга. Я даже дышать, кажется, разучилась. Муж изменился. Черты лица стали острее, резче. Но стоило мне заглянуть ему в глаза, и ничего не осталось, кроме этого взгляда. Столько всего было в нем. Растерянность, смятение, вина тревога, и ярче всего этого — любовь. «Настя!» В два шага он преодолел расстояние между нами. Я снова лишилась способности двигаться и соображать, когда он рухнул на колени, уткнувшись лицом мне в живот. Обхватил бедра, да так и замер. Руки сами потянулись зарыться в его волосы, прижать к себе крепче. Как же я скучала по его прикосновениям. Как мне не хватало возможности коснуться его. Но и эта мысль тут же исчезла, когда я почувствовала, как впервые шевельнулся малыш. Будто специально именно сейчас. Виктор выпустил мои ноги, растерянно посмотрел на меня снизу вверх. Я также ошарашенно смотрела на него. Рука сама потянулась к животу. Муж перехватил ее, накрыл мой живот ладонью. Малыш толкнулся снова прямо в нее. Несмотря ни на что, я расплылась в улыбке. До сих пор я особо не ощущала свое положение. Сознавала, но не чувствовала. Этот кроха внутри меня никак не давал знать о себе. И вот сейчас я по-настоящему поверила, что у меня под сердцем шевелится новая жизнь. Муж медленно поднялся, и выражение лица у него было непередаваемым. «Настя», — выдохнул он, — «это то, что я думаю?» Я растерянно пожала плечами. Откуда мне знать, что он думает? «Ты носишь...» осекся и справился. «Мы...» «У нас будет ребенок? Я кивнула молча. Горло перехватило от волнения. Виктор рассмеялся, подхватил меня на руки, закружил. Я взвизгнула от неожиданности, обвив руками его шею. Наконец он вернул меня на пол. Пошатнувшись, я вцепилась в на его сюртука. Муж притянул меня к себе, ткнулся лицом в мои волосы, прошептал. «Прости меня, дурака». На глаза сами собой навернулись слезы. Виктор отстранился, взял мое лицо в ладони так бережно, словно я могла исчезнуть, испариться от его прикосновения. Поцеловал ресницы, кончик носа, прильнул губам. Оторваться от него получилось не сразу. «Как же я соскучился!» — прошептал он. «Я тоже», — призналась я. «Почему ты...» — он не договорил, со вздохом покачал головой. «Глупый вопрос. Зато теперь я понимаю, почему матушка к тебе зачистила. «Я бы не назвала это зачистила. С другой стороны, приехать в коляске по здешним дорогам — это не такси вызвать и даже не в автобус влезть». Виктор взъерошил волосы. «Дожил. Две самых дорогих мне женщины, Мне не доверяют. Похоже, я это заслужил. Он переменился в лице. Я проследила за его взглядом, устремленным на письмо. То, что я не успела закончить. Радость, только что переполнявшая меня, улеточилась, будто воздух из шарика. Муж развернулся ко мне, и лицо стало жестким. Собирай вещи. Мы уезжаем. Немедленно. В груди провернулось глухое раздражение. Снова здорово. Не поторопилась ли я с примирением? А меня кто спросил? Я ожидала взрыва, но муж промолчал, внимательно глядя на меня. Ты помнишь, что сейчас нужно думать не только о себе? Я и думаю не только о себе. В усадьбе люди, и никто кроме меня не знает, как предупредить болезнь и как помочь больным. Я должна... А нашему ребенку ты ничего не должна. Удивительно, но он до сих пор не взорвался. Я накрыла рукой живот. Я помню о нем, иначе я была бы уже в деревне, рядом с Иваном Михайловичем. А так я буду делать все, что смогу. Тем более, что от эпидемии не убежишь. Разве что мы сможем остановить ее. Виктор взял меня за плечи, заглянул в глаза. Настя, я верю тебе. «Верю, что ты действительно знаешь, что делаешь. Знаешь из этого своего мира, похоже, сильно опередившего наш». «Знаю», — подтвердила я. «Я была врачом». Когда-то муж небрежно заметил, что женщин не учат в университетах. И я ожидала, что он снова удивится, но он только кивнул. «Но тогда ты знаешь и то, что здесь нет возможностей твоего мира, каковы бы они ни были». А с тем, что у нас есть, холера уже одолела полмира, добравшись до Рутении. Так написал мне Стрельцов, несмотря на все усилия. И ты надеешься остановить ее в одиночку, рискуя не только своей жизнью? Хотя бы в нашем уезде не сдавалась я. А если ты мне поможешь, воспользовавшись своими связями, возможно, и по Рутении болезнь не пойдет дальше. Он отвернулся, тяжело оперся на подоконник. Один раз мое небрежение уже убило жену. Второй раз я такого не допущу. Даже если придется связать тебя и увести силой. Ты в самом деле это сделаешь? Тихо спросила я. Он не ответил, только сутулился сильнее. Посмотри на меня. Виктор развернулся. В глазах его плескалась боль. Я не любил ее, это правда. Сейчас уже бесполезно думать, кто больше виноват в том, что чем дальше, тем хуже становилось. И я поверил тем сплетням, потому что хотел им поверить, потому что они развязывали мне руки. Но я не желал ее смерти. До свадьбы Настя насекся, Та Настя жила в этом доме и Марья продолжала в нем жить. Но ты не виноват в ее смерти. Я шагнула к нему, но его взгляд остановил меня не хуже стены. Я привез женщину в этот дом, и она умерла. И мне проще было не поверить тебе, чем признать, я не она. Я люблю этот дом. Он стал моим. Людей, которые в нем живут, «Марья, Дуня, Петр! Они мне как родственники. Я не могу их бросить!» «Я не любил ее», — повторил Виктор. «Тебя я люблю. Все это время будто вырвали кусок из души, и в дыру сквозит холод. Я не могу потерять тебя навсегда. Но если ты по-прежнему не будешь мне доверять, однажды именно этим и закончится», — тихо сказала я. Снова заныла поясница, я потерла ее. Что случилось? Встревожился Виктор. Ничего. Долго стояла, и вот... Он подвел меня к столу, усадил, пододвинул второй, сел напротив и взял меня за руки, заглянул в глаза. Ты права. Без доверия нет любви. Но это верно, для обеих сторон. Да. Я выдержала его взгляд. Мне нужно было найти подходящее время и достаточно смелости, чтобы рассказать тебе правду до того, как она прозвучала хуже самой чудовищной лжи. Он улыбнулся, поцеловал мои руки. «О таком просто так не расскажешь, я понимаю». До сих пор в голове не укладывается, но это единственное разумное объяснение. «Неисповедимы пути Господни». Он помолчал. Там остался кто-то, кто тебе дорог. Только взрослая дочь. Виктор открыл рот. Снова закрыл. А потом вдруг расцвел. Так это же чудесно. Значит, ты знаешь все эти премудрости с детьми. А я боялся, что мы оба будем как слепые котята и придется полагаться на бабушку доняник да «Нет никого лучше любящей бабушки?» улыбнулась я но пусть она радуется внуку или внучке, а заботы и воспитание мы оставим себе». «Согласен». Муж снова улыбнулся, снова посерьезнел. «Ты скучаешь по дочери?» «Да», — призналась я. «Но дети вырастают и уходят, так уж устроен мир. У нее все было хорошо, когда мы виделись в последний раз. Даст Бог, и дальше будет все хорошо». Если бы я могла ей что-то сказать, попросила бы только не плакать. Потому что у меня тоже все хорошо. Новая жизнь, ты и... Я погладила живот. Его ладонь накрыла мою, и этот жест был красноречивее любых слов. А теперь нам нужно позаботиться о том, чтобы наш наследник или наша дочка благополучно появилась на свет. Виктор отстранился. Взгляд его стал цепким и острым. «Ты сказала, я могу помочь». «В чем именно?» «Предупреди своих влиятельных знакомых. Расскажи им про меры профилактики. В смысле, как снизить вероятность заражения». Виктор кивнул. «Скажу, что мне попал в руки Данилакский журнал». Он вдруг расхохотался. «Да уж». Ничем не лучше журналов твоей матушки и паломника с рецептами. Но скажи я как есть. О, Господи! Виктор порывисто обнял меня. Правду говорят, что он воздает всем по заслугам уже при этой жизни. Я хихикнула, ткнувшись лбом в его плечо. Честно говоря, я не отказалась бы, чтобы Господь воздал по заслугам и господину Зарецкому, но, кажется, тут придется брать дело в свои руки». Не стану думать об этом, не до того пока. Муж отстранился. А еще я соберу дворянский совет. Соседи должны знать. И, может быть, мы действительно не позволим Мору выйти за пределы Камаринского уезда. Он уже вышел, негромко напомнила я. Болезнь идет спорта по Поэтому я и попросила тебя написать влиятельным знакомым. Но ты прав насчет совета. Мы должны действовать сообща. «Иначе все бесполезно». «Значит, постараемся не позволить Халере разгуляться у нас?» «Все так же уверенно», — сказал муж. «Я сейчас же пошлю к пусть отправит охлоренной извести, чтобы на всех хватило. И предупрежу матушку, конечно, Соню, остальных сестер, хотя они и далеко сейчас, нужно время подготовиться. Еще господа могут приказывать». «Но как заставить крестьян подчиниться?» «Я подготовлю понятное объяснение, чтобы можно было рассказать старостам. А те уж пусть сами строят своих людей». «Строят?» — переспросил муж. «Во фронт!» — хихикнула я. Муж тоже рассмеялся. «Я могу занять кабинет твоего батюшки?» — сказал он, когда мы перестали веселиться. «Странное дело». Я прекрасно понимала всю серьезность ситуации. Но сейчас совершенно не боялась. Вместе мы справимся. Должны справиться. Конечно, и пошли в Дубровку за своими вещами. Вместе с инструкцией для Прасковьи Емельяна кивнула он. Дворянский совет собрался через три дня. За это время в моей усадьбе больных не появилось. Из работников. Расчета попросили примерно треть. Взрослые стремились домой, к семьям. Подростки остались почти все. Кто-то даже против воли родителей. «Мы от барыни ничего, кроме добра, не видели, а в тут поможет», — так говорили те, кто решил не уходить. Я надеялась, что удастся сберечь хотя бы молодежь, но не забывала готовиться к худшему развитию событий. Вести из деревни были нерадостные. Больных становилось все больше, слег староста. Об этом я узнала из письма, переданного солдатам. Впрочем, пока рано было делать выводы об эффективности принятых Стрельцовым мер. Инкубационный период у холеры — пять дней. К тому же подчинялись крестьяне нехотя, несмотря на все объяснения. А когда исправник велел залить раствором хлорки все колодцы, народ едва не взбунтовался, подумав, что колодцы хотят отравить. Спас положение, возможно, и сам того не желая. Мужик, которого я выставила из усадьбы, за попытку умыкнуть клад. Когда он сказал, что пади барыня исправника научила, та тоже какую-то вонючую гадость в колодец кидала. Люди решили, что барыня. Зря народ забежать не будет. Почти в каждой семье нашелся ближний или дальний родственник или какой знакомец, работавший у меня. Иван Михайлович тоже отправил мне письмо. С благодарностью. Он, конечно, не стал верить мне сразу, а в лучших научных традициях на половине пациентов попробовал кровопускание, пиявок и морфин, которые рекомендовали иностранные медицинские журналы. А на второй половине — методы, позволяющие хоть как-то восстановить потерю жидкости. Разница была слишком явной. Хватило и пары дней, чтобы понять. «Будь вы мужчиной, я счёл бы за честь иметь вас среди коллег», писал доктор, и я изрядно повеселилась над этой фразой. Больше поводов для веселья у меня не было, особенно когда слово на обсуждении взял доктор Зарецкий.